Глава двадцать шестая Влада примчалась за рекордно короткое время. Блондинка, а в миру брюнетка, здание нашей адвокатской конторы ещё не покинула. Я искусала себе все губы, без конца ёрзая на сиденье, пока рядом с моей машиной свизгом не затормозила новенькая Ауди Влады. Подруга вышла из машины, пересела в мою и обеспокоенно спросила. «Что случилось?» «Там», — я указала рукой на офис. «В кабинете твоего отца сейчас находится любовница Ярослава». «Чего?» — Влада округлила глаза и громко сглотнула. «Ты уверена?» «Абсолютно, как и в том, что она брюнетка. Кстати, очень даже красивая». Скрипя зубами, вынужденно признала я. «Я перестала что-либо понимать с того момента, как ты сообщила, что она в кабинете отца», — ответила Влада. «Я и сама ничего не понимаю». Беспомощно разведя руками, я принялась рассказывать подруге всё по порядку. Влада слушала, не перебивая, и как раз когда я закончила свою пламенную речь, брюнетка грациозной походкой вышла из здания. «Вот она», — пискнула я. Влада взглянула на неё и быстро повернулась ко мне. «Ты уверена? На сто процентов? На двести?» «Ладно, я за ней, а ты успокойся. Вечером встретимся». Подруга выскочила из машины, пересела в свою и медленно двинулась за дорогим внедорожником, которым управляла девица, Кипя от негодования, я завела мотор и поехала в суд. Энергия во мне кипела и пузырилась, и те дела, на которые обычно уходил весь день, я переделала за рекордные три часа. Даже чопорный секретарь в суде не стал в этот раз со мною спорить. Закончив с поручением шефа и решив, что на работу сегодня уже можно не возвращаться, иначе Глеб снова отправит меня в суд, позвонила Владе. Встретимся у дома Аниных родителей. Лаконично сказала она. Я кивнула, словно Влада могла меня видеть, и поехала по нужному адресу. Злость всё ещё не отпускала, потому что я ненавидела находиться в неведенье, а интуиция подсказывала, что ситуация совсем непростая, и было совершенно непонятно, каким боком в ней участвовал Глеб. «Мстить нам настолько коварно было не за что», Точно не за невинный розыгрыш в ресторане, когда мы с Владой изображали двух обманутых невест. За тот случай он мне с блеском отомстил ежеутренним кофе и бесконечными поездками в суд. Думать о Ярославе я боялась, потому что верить в его невиновность в тот момент хотелось больше обычного, и всё больше я убеждалась в том, что мой муж говорил правду». У дома Ани мы с Владой припарковались практически одновременно. Вышли из машины, потопали к Аниному подъезду, наблюдая умилительную картину. Аня стояла на подъездной дорожке, и казалось, что даже оба бублика на её голове кипят от негодования. Опасно сощурив глаза и склонив голову на бок, подруга в упор смотрела на Филина. Дима Филин был Аниным однокурсником и самым преданным фанатом. И он сидел в печенках не только у подруги, но и у всех нас. У парня были явные проблемы с головой. Он искренне считал, что они с Аней созданы друг для друга. И даже строгое внушение майора Давыдова и наши активные попытки от Филина избавиться результатов не давали. Сейчас он стоял напротив Ани. Что-то эмоционально ей доказывая и только что волосы на голове не рвал, учитывая, что Аня и Захар готовились к свадьбе. Неудачливый жених, видимо, решил испытать последние крохи её терпения. Что же он так убивается? почти сочувственно произнесла Влада. Да так что ты не убьётся, посетовала я под укоризненным взглядом подруги. Подойдя ближе, мы прислушались к диалогу. «Анна, ты не можешь так со мной поступить!» — патетично вещал Филин, взмахивая обеими руками одновременно. «Может», — безапелляционно ответила я за Аню. Филин не обратил на нас ровным счетом никакого внимания, сосредоточившись на Ане, которая уже оглядывалась по сторонам в поисках орудия будущего убийства. «Аня, мы созданы друг для друга. Ты не понимаешь, какую ошибку совершаешь». «Его что? Родители в детстве роняли!» Продолжала я бурчать. Дмитрий наконец соизволил заметить нас и зыркнул недовольным взглядом. «Аня не должна выходить за него замуж, потому что мы с ней одно целое. Она сова, а я филин, рак и рыба!» Завел он до оскомины надоевшую пластинку. Скорпион Анна нашла все же большую палку и пошла в наступление, опасно сверкая глазами. «Анна, ты не в себе!» Заметив ее с палкой наперевес, Филин дал заднюю. «Стеж, сколько сейчас за убийство дают?» Уточнила подруга, опасно поигрывая дубинкой. «От шести до пятнадцати», — бодро отторобанила я. А с особой жестокостью сузила глаза Аня, делая шаг к Филину. «Могут и пожизненно, но это если тело найдут», — добавила я оптимистично прикинув свои шансы дмитрий сделал правильные выводы отошел на несколько шагов назад и возвестил я приду завтра когда ты остынешь спустя пару секунд его и след простыл аня устало отбросила несостоявшееся орудие зверской расправы над филиным сдула с лица прядь волос и зло посмотрела на нас как дела рявкнула она еще не успев прийти в себя «Поехали куда-нибудь поговорим», — предложила Влада. Она единственная из нашей троицы сохраняла ледяное спокойствие. Спустя полчаса мы уже сидели в кафе и делились друг с другом последними новостями. «Я проследила за брюнеткой до аэропорта», — принялась рассказывать Влада, когда мы ввели Аню в курс дела. «Она улетела, но обещала вернуться», — буркнула я. «Я записала номер машины». Рома обещал к вечеру выяснить всё, что только можно. Накосячила и в аэропорт. «Получается, что Ярослав тебе не изменял? Получается, что Ярослав мне не изменял с блондинкой. Тут он не соврал». Я вздохнула, покосившись на телефон. Очень хотелось позвонить Шведову. Так что всё внутри переворачивалось, потому что я дико соскучилась потому что до невозможности хотела его увидеть, дотронуться и обнять. Словно повинуя силе мысли, мой мобильный зазвонил. Я вздрогнула и взглянула на экран. Увидев там, любимый муж гулко сглотнула и дрожащими руками взяла телефон. Соскучился. «Даже не представляешь, насколько», — хмыкнул Яр. «Во сколько освободишься?» «В шесть», — немного подумав, ответила я. «И ты сейчас ни в ни с подругами?» — иронично спросил супруг. Округлив глаза, я заозиралась по сторонам, но шведова не увидела. «Не озирайся, я просто мимо ехал», — снова хмыкнул Яр. «В шесть буду у дома, не Анила Альбертовны», — сообщил он и отключился, пресекая все возражения. Я осторожно отложила телефон и прижала ладони к горящим щекам — Подруги вежливо отвели глаза в сторону, пока я пыталась восстановить дыхание, мысленно уже готовясь к встрече с мужем и очень серьёзному разговору.